Там, через аргунь уже китайские. Граница проходила по Аргоне, и оттого никаких видимых разделений не существовало. Ни столбов, ни колючей проволоки. Практически граница не охранялась. Так, в километрах в пяти-шести друг от друга небольшие заставы с вечно пьяными офицерами и солдатами на китайской стороне, и того не было видно... На заставе предупредили нас, чтобы не разводили больших костров, не плавали на тот берег, да не стреляли в ту сторону. Но душе было как-то тревожно. Никогда еще я не забирался так далеко от дома. И все здесь казалось уже каким-то не своим. Чужие незнакомые звезды, слишком крупные цветы в степях и очертания гор на китайской стороне совсем какие-то неродные. И нет этой границы, и есть она... Только переплыть через Аргунь всего-то метров 70-80 и другой мир, другие порядки. Никто уже не будет за мной гнаться, ловить, тащить в тюрьму. Впрочем, так ли это? Так ли уж отличаются они от нас? Как часто мы смиремся над этими иностранцами, что не понимают нашу страну, принимают за чистую монету всю нашу показуху с лозунгами и собраниями. Забавно читать их размышления о нашем фанатизме, об искреннем стремлении строить социализм. Да лучше ли мы сами, когда рассуждаем о Китае? Разве может это всерьез кого-то увлечь? Коммунны, скачки, массовые походы на воробьев и мух. Ну, на год, на три, ну, на пять лет от силы, но не на всю же жизнь. Быть может, это даже любопытно годик-другой погонять воробьев, побегать за мухами, Расклеивать дадзебао, если потом можно назад, к нормальной разумной жизни, к нормальным людям. Да ведь не пустят. В том-то вся и штука с социализмом, что начать можно, а кончить не дадут. тоже не себе принадлежишь, и они лучше знают, что для тебя благо, а что нет. И учи потом всю жизнь цитаты Мао Цзэдуна. Уже поздно... Костер мой все-таки располыхался, красные блики прыгают по китайскому берегу уже в Китае. Но задержать их некому, пограничники верно спят спьяно. Я один на самом краешке страны, только мошки да ночные бабочки от любопытства налетают из темноты на пламя и тут же падают, лопаясь с легким щелчком, словно дождь идет». Тихо плещется равнодушная вода, а тот и об этот берег. И выходило все-таки, что нет ее этой границы. Рано утром чуть свет, когда мы завтракали, проехал по той стороне китаец верхом, прогнал небольшой табун лошадей. Поравнявшись с нами, он снял шапку и сказал по-русски «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — ответили мы через реку. «Ну, мать твою!» — заорал он на лошадей и погнал дальше. Осенью возвратился я в Москву с тяжелым сердцем. Я знал, что меня арестуют. Но что было делать? Не прятаться же всю жизнь. И так уже почти полгода протаскался я по Сибири. Бежать некуда. Во всей этой огромной стране нет для меня места. И еще была догадка. Может, их это устраивает? Может, они и не больно-то искали меня? В самом деле, какая им разница, в тюрьме я или где-то в Сибири прячусь? И в том и в другом случае я им не мешаю, лишь бы с глаз долой. Опять вечерами бродил я по Москве, по ее кривым переулкам, беседуя со старыми арбатскими особняками. Осенью, когда желтеют деревья, и ветер несет по мостовым сморщенные листья, а изо всех дворов, из бульваров где их сгребают и жгут, доносится горьковатый запах, зимой, когда иней обрисовывает каждый карниз, каждую решетку, или весной, когда карнизы обрастут сосульками, а все звуки становятся гулкими точно под сводами собора, эти особняки были единственными моими друзьями. Каждый из них имел свою неповторимую личность, свою историю, Они как бы хранили отпечаток иной, исчезнувшей жизни, и я знал буквально все об их прежних хозяевах. Облупившийся фронтон или форма окна, резьба на дверях, лепные орнаменты, стоптанные крылечки и садовые решетки рассказывали мне семейные тайны давно исчезнувших семейств.